Радостно остановилась. «Вы? Какими судьбами? Были у папы? Ах, как я рада! А я еще больше говорю! Папа мне сказал, что вас теперь и узнать нельзя. Уж не тополек, а целый тополь!» Так оно и есть. И действительно так. Даже как будто и не барышня, а молоденькая женщина улыбается и вертит на плече раскрытым зонтиком. Зонтик белый, кружевной,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 Может быть. Но погоди, дай уж до конца расскажу. Не видал я ее еще с полгода. Прошло лето. Стали все возвращаться с дач, хотя тут-то бы и жить на даче. Это Бессарабская осень, нечто божественное по спокойствию, однообразных жарких дней, по ясности воздуха, по красоте ровной синевы моря и сухой желтизны кукурузных полей.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 Загорела и еще вытянулась, правда? Смотрю, правда. И главное, такая веселость и свобода в разговоре, и в смехе, и во всем обращении, точно замуж вышла. И вдруг говорит. «У вас еще есть портфейное печенье? «Есть». «Я опять хочу смотреть вашу мастерскую. Можно?»